Глава 41. Абордаж. Рико спешил. Он боялся, что вот-вот фарт закроет трюм. Так что внутрь грузовоза трезубец влетел на полной скорости. И Рико пришлось врубить передние движки в форсированном режиме, иначе бы он просто разбился. За счёт этого истребитель замедлился, остановился в считанных метрах от стены противоположной воротам. Вопреки ожиданиям Рико, в самом ангаре противников не оказалось. Так что он, выпрыгнув из кабины, напрасно водил оружием из стороны в сторону. «Ну что же, нет встречающих, и ладно. Легче будет сделать. Хотя вполне возможно, что они встретятся где-то по пути, так что, может, и к худшему то, что в самом ангаре было пусто». Как бы то ни было, а делать было нечего. Как решили, так и действуем. Рик рванул к дверям лифта. Сначала он поднимется на палубу выше и по коридору доберётся до мостика. Как он и ожидал, Хроняк оказался куда менее расторопным. Когда Рика уже вошёл в лифт и его створки начали закрываться, Хроняк только-только вылез из истребителя. Ну и хрен с ним. Согласно плану, Рика не должен был его дожидаться. У Хроняки была иная задача. Если на Рика была зачистка мостика, захват управления кораблём, то Хороняка должен был отправиться в двигательный отсек и всё там вырубить к чертям. Подобные планы они разработали все вместе, и хотя Рико настаивал на том, чтобы всем вместе отправиться на мостик, Хороняка уперся. «Если мы там застрянем, то контейнеровоз могут увезти чёрт знает куда! Оно нам надо! Да чего мы застрянем, кто нас остановит?» К примеру, засядут возле входа на мостик и будут отстреливаться до последнего. Или же заварят двери. Или... Да брось. Никто и глазом моргнуть не успеет, как мы захватим корабль. Сколько времени пройдёт с момента, как мы влетим в трюмы... И... Хороняка прав, вмешался Юджин. Нужно подстраховаться. Если вдруг с мостиком ничего не получится, то хотя бы контейнеровоз никуда не денется. Вырубим движки и всё. Так что будем действовать так. Два голоса против одного. Рико, хотя остался при своём мнении, однако вынужден был согласиться. И вот теперь он вынужден в одиночку идти на мостик. Впрочем, пока хороняка докрестит ещё. Может, и к лучшему, что он отправился к движкам. С ним вдвоём до мостика пришлось бы долго плестись. Пока рика поднимался в лифте, корабль дрогнул. «Это ещё что такое?» Пилот или капитан контейнеровоза фартаки впал в панику и пытается удрать? Чёрт, похоже, компаньоны оказались правы. Что ж, значит, нужно поторопиться. рика бросил взгляд на показания датчиков своего скафа. В ангаре атмосферы не было, однако лифт, похоже, выполнял ещё и роль шлюза. Так как сейчас, если верить приборам, можно было дышать и без скафа, всего-то и делов шлем открыть. Естественно, Рика этого делать не стал. Без шлема он будет крайне уязвим. Даже не прицельный, а случайный выстрел, и всё, пиши, пропало. «О, вот и первый противник!» Бегущий со всех ног человек показался в конце коридора. Заметив Рика, он встал как вкопанный, принялся в панике искать своё оружие, но ничего у него не вышло. Один меткий выстрел, и в его поцарапанном, видавшем виды кафе появилось дымящееся отверстие а сам противник, удивлённо уставившись на рану, медленно упал на пол. Второй враг показался сразу за первым. Этот уже был быстрее и сообразительнее. рика присел, когда совсем рядом мелькнул луч, выпущенный вражеским импульсником. рика ответил, да в короткую очередь. Попадания пришлись в грудь противнику, и тот, отчаянно цепляясь за стену, сполз вниз. «Есть! Ещё один! Теперь вперёд!» Далее в коридоре появился здоровенный амбал, к тому же ещё и облачённый не в обноске, как остальные, а вполне качественный скаф. Несколько выстрелов из винтовки не дали результата. Встроенный генератор щита с лёгкостью справился с нагрузкой. «Вот ведь черт!» — прошипел Рика и выхватил плазмер. «Сдвойный!» — «Сдвойный!» — повторил механический голос. Плазмер завибрировал в руках, а в сторону противника полетел здоровенный фиолетовый шар. Он угодил Амбалу в плечо. В тот же миг и само плечо, и рука попросту исчезли. Испарились. Амбал заорал не своим голосом, однако второй выстрел Рика тут же прервал крики. «Ого! Пушка действительно огонь!» С одного выстрела пробила щит и броню, попросту прожгла и скафандры тело. Кстати, Юджин говорил, баловство. У местных ничего, кроме дрянных скафандров, не будет. Вот и нет. Если бы не было плазмера, как бы с этим амбалом пришлось справляться? Вот это и оно. рика бросился вперёд, добежал до лестницы и полез по ней наверх. Оказавшись на верхней палубе, в коридоре, он огляделся, пытаясь понять, в какую сторону ему надо. Сюда вроде. Двери с шипением распахнулись, и рика оказался на мостике контейнеровоза «Фарт». Что? Пусто? Похоже на то. Получается, тот амбалы был капитаном? Видимо, да. Тем временем в пользу этой теории говорил его недешёвый скаф. Рик ещё раз осмотрелся, но так никого и не обнаружив, двинулся к креслу, стоящему в центре мостика. Возле него было множество пультов, с потолка свисали пять экранов. Похоже, капитан этого корыта всё управление брал на себя, экономил на экипаже. И пилот и навигатор и канониры Короче, и пивон, и танцун, и набаяние гром. Рико уже уселся в кресло, хлопнул по клавише активации системы, когда ему в голову пришла одна крайне неприятная, назойливая, словно зуб, мыслишка. Если на мостике никого нет, кто заставил корабль двигаться? Ведь корабль двигался, как минимум разворачивался. В этом Рико ошибиться не мог. Тот амбал, которого плазмер чуть не испепелил, всё делал, или... Рико не увидел и не услышал никого. Скорее уж просто чувство тревоги подсказало ему действовать именно так. Он просто дёрнулся в кресле, не встал из него, а как бы вывалился в сторону. И надо сказать, как раз вовремя. Яркая вспышка слева, и в кресло, где только что сидел Рико, угодил импульс. Потёртое сиденье, обитое шкурой дерьмонтёнка, вспыхнуло, как сухое дерево. Система пожаротушения, стоит отдать и должное, отреагировал вовремя. С потолка ударили струи воды. «Твою мать! Это кто там такой снайпер?» Рико вскочил, направил оружие в сторону противника, однако никого так и не увидел. «Чёрт!» Он пригнулся и гуськом двинулся за ближайший терминал, который планировал использовать в качестве укрытия. Вовремя. Несколько импульсов ударили совсем рядом, высекая искры из металлического пола, стенки терминала. Рика, забежав за укрытие, переведя дух, вскочил и не целясь пальнул туда, откуда, как он считал, его и обстреляли. Но враг тоже не дремал. Промазав, он перебежал за другое укрытие и пальнул уже оттуда. Щит вокруг Рика вдруг пошёл волнами всех цветов радуги, ярко вспыхнул, затем исчез. «Вот же...» Рика едва успел нырнуть за своё укрытие, прежде чем ещё один вражеский импульс ударил в него. «Твою же мать, только перестрелки на мостике не хватало!» Несколько минут было тихо. рика не рисковал высовываться, боясь, что противник его пасёт. И стоит только покинуть убежище, как тут пальнёт. Но и противник не предпринимал никаких активных действий. Сидел, гад, и ждал. «Ну и чего делать?» Генератор щита явно ушёл в перезагрузку и нескоро ещё врубится. «Можно, конечно, посидеть, потянуть время». Оно как раз-таки на стороне Рика. С минуты на минуту тут должен появиться либо Хороняка, справившийся со своей задачей в двигательном отсеке, либо Юджин, разобравшийся с дронами, прибудет сюда на спасательном боте. Уже должен был прибыть. «Эй, слышишь? Сдавайся!» Заорал Рика, не особо надеясь на успех. Скорее уж он так пытался спровоцировать противника выдать свое местоположение. «Хрен тебя Послышалось в ответ, и над головой Рика в стену ударили несколько импульсов. «Есть, красавчик! Повёлся!» Рика даже улыбнулся. «Ладно, сволочь, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Одиночный!» «Одиночный!» — «Одиночный», подтвердил механический голос. Рика вскочил и, поля в сторону противника, быстрым шагом двинулся к укрытию, где тот и засел. Да вот только добравшись до терминала в противоположной стороне мостика, Рика никого так и не обнаружил но где же ты засел? Где спрятался?» Враг оказался гораздо более опытным и попросту перехитрил Рика. Выдал своё местоположение, а сам обошёл. Иначе объяснить фразу, донёсшуюся у Рика из-за спины, было нельзя. «Лапы поднял, паскуда!» «Да твою же!» Тяжело вздохнул Рика. Он уже осознал, что проиграл. Что повернуться и пальнуть в противника не успеет, как бы ни старался. Аудиокнигу исполнил Сергей Курнаев. Продолжение следует.